Глава 13. Анжела. Перелет проходит тревожно. Я думала, что страх полетов оказался уже позади, но когда самолеты взмывает воздух, меня снова накрывает удушливой липкой волной страха. И что хуже всего, рядом нет тех рук, которые могли бы успокоить меня. Мне не хватает ростама, особенно сейчас». Напротив сидит его старший двоюродный брат, заметив, как сильно я дрожу от страха, Багратов лениво приоткрывает глаза, сообщая спокойным голосом. «Каждый день в автомобильных авариях гибнет гораздо больше людей, чем при авиакатастрофах», и снова закрывает глаза. «Спасибо, успокоил». Я не решаюсь с ним заговорить, он кажется мне каменной глыбой, а не человеком, слишком резкий и давящий. Только сейчас я понимаю, как сильно я прикипела душой к Рустаму, зная, что бы ни произошло, он навсегда стал частью меня. Я бы хотела остаться рядом с ним, но Анваров считает, что так мне будет безопаснее. Спокойнее выдохнуть удается лишь после приземления. Потом мы пересаживаемся в неприметную легковую машину и подъезжаем к дому Рустама, но не с парадного входа, а откуда-то сзади. «Вы привезли меня домой к Рустаму?» — невольно срывается с губ. «Разве это не безопасно? «Всё обставлено так, словно ты до сих пор за границей, под семью замками. Иногда спрятаться на самом видном месте — лучший вариант. Я снова в доме Рустама». С облегчением прохожу по уже знакомым комнатам, чувствуя энергетику Анварова во всем. Могу выбрать любую из комнат, но прежде захожу в его спальню, проведя рукой по множеству пиджаков, висящих в шкафу. Каждый из них идеально выстиран и выглажен. Повсюду царит порядок, а мне хотелось бы капельку хаоса и ощущения того, что мы скоро увидимся и сможем разобраться со всем. Часы томительного ожидания превращаются в дни. Рустам не выходит со мной на связь, а я сама не могу сделать того же самого, хоть и сильно хочется. Рустам предупредил, чтобы я не звонила никому, но держала телефон включенным Около себя. Еще он предупредил, если что-то пойдет не так, я должна буду слушать Багратова и без промедления исполнять его приказы. Телефон постоянно находится рядом включенным, но я все равно ни с кем не разговариваю. Дорогой смартфон смотрится как укор, Однако внезапно телефон начинает звонить, и на экране высвечивается незнакомый номер. Я не отвечаю, хоть громкий звук рингтона и вибрация скручивают нервы в плотный узел паники. Следом приходит короткое сообщение. «Это Влад. Лика, ответь. Отца убили». Снова звонок. Я словно во сне. Не понимаю и не воспринимаю написанного. Оно словно из другой реальности. «Это может быть вообще не Влад, а попытка Тихонова выйти со мной на контакт. Это может быть лишь грязной, бьющей низко уловкой. Но я все же отвечаю и по миллиметру подношу телефон, к уху прислушиваясь. Лика, Лика, ответь! Блянь, молчи, а! Это я, я!» Влад запыхавшийся и словно мечется по небольшой комнате. Слышу звон и грохот падающих предметов, злой мат с рыком. «Влад?» «Да, отца убили, нашего отца убили, прикончили, как бешеную собаку». «Что ты такое говоришь? Откуда ты это знаешь? Это бред!» «Не бред, Лика, не бред! Встреча Тихонова и Анварова состоялась. И угадай, кого пристрелили, а на ком не царапинки, а? Угадаешь? Это было ловушкой. отца пристрелили при выходе из кафе. Черкашину тоже досталось, только один Анваров лёханик, не царапины». Я падаю камнем в глубокое кресло и тревожно выглядываю в окно. Анваров говорил, что Багратов будет дежурить неподалеку от дома. «Разумеется, я ничего за окном не вижу. Территория возле дома слишком большая, и вряд ли Багратов дежурит под забором». «Влад, ты уверен? Ты там был, что ли?» «Нет, я до сих пор прячусь от гнева папаши, оказывается, теперь и прятаться не от кого. Разве что от твоего трахаря. Лика, тебе нужно бежать. Скажи мне, где ты, я что-нибудь придумаю, я вытащу тебя, обещаю». «Я не могу». «Ты мне не веришь? Я же готов на все ради тебя. Даже сейчас я себя подвергаю опасности, но я вытащу тебя из лап этого ублюдка. Он... Я не могу сказать тебе. Я... Я не верю. Этого не может быть. Рустам не виноват, он обещал мне. Обещал, понимаешь, я...» На заднем фоне слышится громкий стук. «Обещал, и ты ему веришь? А теперь вспомни все, что он обещал, все его угрозы, все, Лика. Он избавился от отца, избавился от меня, а потом тебя никто не сможет защитить, выход только один — бежать». «Ты даже себя не можешь защитить, Влад. Я думаю, что тебя ввели в заблуждение, Рустам хотел договориться с отцом. Я сама слышала, как Тихонов сказал, предложи мне больше денег. Недословно, но суть была такая». «И ты веришь, что Анваров захотел пойти на уступки?» Ты меня пугаешь, Влад, ты... Нет, я ничего не хочу слушать. Я дождусь новостей от Рустама. И он будет лгать, изворачиваться, держать тебя в плену, как раньше. Голова идет кругом, и от шокирующих новостей, и от Влада, напирающего слишком уверенно и дерзко. Ты не хочешь меня слушать, но я прав, прав. Просто запомни мой номер, хорошо? Этот, удали СМС данные о звонке, ты можешь на меня рассчитывать. Я дождусь Рустама. Говорю в пустоту, потому что Влад уже отключился, причем очень резко. Мне не дают покоя его слова. Неужели он прав? Откуда Владу известно так много? Он же говорил, что находится в бегах, скрывается от отца. Мысли путаются, и усидеть на месте не получается. Я брожу по дому, борясь с желанием набрать номер Рустама и выяснить подробности. Проходит час, второй, третий... За окном поздняя ночь, и я, устав находиться в невидении, звоню Анварову. По правде говоря, мне не верится, что он ответит на мой звонок. Но, вопреки ожиданиям, он отвечает. «Лика, я же просил не отсвечивать!» Зло бросает в трубку. «Отца убили?» — Рустам осекается. «Откуда ты знаешь?» Его слова и есть подтверждение, которого мне так не хватало. Через секунду телефон выскальзывает из ослабевших пальцев, падая прямиком на мраморный пол. С громким треском. С таким же треском рушатся все обещания и... Вера, сказанная Рустамом. Он же обещал. Его голос приходит снизу, динамик выдает звук на уровне носков моих туфель. Я поднимаю телефон чисто автоматически. Ты еще здесь послушай. Встреча прошла не как планировали. Сиди на месте ровно, я приеду, и мы поговорим. Сбрасываю звонок. Сиди на месте ровно. Наверное, таким тоном хозяева отдают приказы собакам. И куда я могу уйти, если я нахожусь под пристальным и круглосуточным наблюдением?» Рустам. После выстрелов началась массовая паника, и все смешалось в одну кучу. Стрелявший первым выстрелом попал в Тихонова. Наверняка его бы убило, если бы в последний момент Тихонов не дернулся в сторону. Второй выстрел был сделан уже в попыхах и не был таким точным. И моцарапала Черкашина. Мощным выстрелом выбило стекло, и меня накрыло им с головы до ног. Я едва успел прикрыться, но все равно осколки впились в кожу, порезав довольно глубоко. Черкашин после выстрелов первым делом бросился к своему другу и партнеру, но потом перебежками двинулся в сторону, мастерски используя любое укрытие. Попросту скрылся, бросив что-то в мою сторону едва разборчиво. Тихонов остался рядом со мной. Батыр вызвал скорую, отца Анжелы быстро погрузили в машину и повезли в клинику, одну из лучших. «Так много крови!» Даже если Тихонов жив, то вряд ли протянет долго или последствия будут катастрофическими. Можно было не дергаться. Противник устранен, причем не моими руками. У Тихонова хватало врагов. Кто-то мог воспользоваться напряженной ситуацией между нами и устранить его, а вину свалить на меня. Не чувствую оглушающей радости по поводу победы. Ведь это она и есть. Но мне ни хрена не радостно. Тихонова доставили в клинику и сразу же повезли в операционную. Теперь придется ждать. Пока жду, Батыр распоряжается проверить все, может, удастся найти следы стрелявшего. За телефонными звонками время летит незаметно. Старший двоюродный брат, услышав о произошедшем, не подает виду, что удивлен. Скорее, я задачен. Он задает вопросы, и их слишком много, причем даже наполовину у меня не хватает ответов. Еще больше меня напрягает звонок Анжелы. Грешным делом приходит первая мысль, не случилось ли с ней чего-то. Но она ставит меня в тупик своим вопросом об убийстве отца. «Откуда? Она-то откуда знает о сложностях? Как? Кто сообщил? Черкашин быстро посуетился, что ли?» «Не надо было давать ликий телефон. Теперь вообразить черт знает что о моей роли в произошедшем. У меня нет времени размусоливать с ней нежности, тем более в коридоре появляется врач. Послушай». «Встреча прошла не как планировали. Сиди на месте, ровно. Я приеду, и мы поговорим». «Мы сделали все, что могли», — обращается ко мне врач. «Тихонова перевели в реанимацию, но состояние крайне тяжелое. Мы не даем гарантий в таких случаях». «Ладно», — тру ладонью лицо, лишь сейчас замечая на пальцах засохшую кровь. «Надо еще раз осмотреть место. Поехали, Батыр. Будьте на связи, прошу врача». Проходит еще час, может, чуть больше. Приходится замять шумиху на месте стрельбы. Настораживает, что Черкашин бросился бежать раненым. Как бы меня ни сделали козлом отпущения в этой ситуации. Звонок врача заводит меня в еще больший тупик. Состояние Тихонова сильно ухудшилось. Его не смогли спасти. Все кончено. Или только начинается. Отправляю помощников в больницу за выяснением подробностей, а сам отправляюсь домой. Вымотанный... Выжатый, как лимон. Анжела не спит. Я вижу ее тонкий, хрупкий силуэт и встревоженное лицо без капли сна в светлых глазах. «Рустам?» Шаг ко мне, но потом резко отступает, заметив на моей одежде брызги крови. «Это правда? Тихонов мертв?» «Послушай, Лика, так получилось. Мы...» «Ты убил моего отца?» На него покушался не я. Минуя Анжелу, устало опускаюсь в кресло. Я выжат до последней капли, меня измотало и выпило досуха последними днями. Они были напряженными до срыва, игра на предельно натянутых струнах нервов. Тяжелые разговоры с братьями, тщательная подготовка похищения Анжелы, перелет, схватка с наемниками, снова перелет и выматывающие переговоры с Тихоновым. Со стороны все выглядело изящно и просто. Весь фокус именно в этом и заключается – провернуть нечто грандиозное и сложное так, чтобы выглядело элементарно. На деле я почти не спал, просчитывал варианты, договаривался с нужными людьми, подмазывал важным шишкам, чтобы потом, в случае чего, была возможность поддержки. Тяжелее всего было принять факт неизбежного и значительного урона. Мой бизнес – мое дитя. Я его холил и лелеял, знаю в нем каждую мелочь. Когда кто-то так нагло наносит удар, как сделал Тихонов, это бьет по больному. Потеряны не только средства, но и важнейшие ресурсы, время и силы. Взамен я приобрел нечто более ценное. То, что не удавалось поместить на чашу весов и узнать верную стоимость, как не старался. Анжела, мой ангелочек теперь со мной. Надолго. То, чего я и хотел. А Тихонове отзывались как о суровом мужике, но он не стал бы отрицать возможность выгодного сотрудничества. Я это понял потому, как сразу он захотел выгодно отдать замуж дочку, которую едва узнал. Первая наша встреча с Тихоновым состоялась не самым удачным образом. Позднее я остыл, раскинул мозгами и был готов расстаться с частью своего состояния, лишь бы вернуть утраченное. Переговоры сулили быть сложными, однако я надеялся на положительный исход. Багратов в шутку обронил, что такого слона, как Тихонов, проще завалить, чем прокормить. В переносном смысле, конечно же. Я рассмеялся вместе с братом и даже прикинул в уме парочку сценариев, но... Я не убивал папашу Анжелы. Вмешалось третье лицо. Кто это был, одному черту известно. Стреляли издалека, прицельно. Только в твоего отца. Я здесь ни при чем. Я тебе не верю.